двести сорок п я т Матьер Агни Йоги. с п р о с я т достижимо ли это? Ответьте: да, достижимо, ибо Дух человека вечен и не р а з р у ш и м А в беспредельности все достижимо, даже с а м о е н е д о с т и ж и м о е Если когда-то не мы и расы в процессе эволюции заговорили, то можно представить себе, какой гигантский скачок был сделан человеком в минувших веках, так и теперь. Новые задачи, новые ступени достижений ставятся эволюцией перед человечеством. Ближайшие вполне д о с т и ж и м ы это движение женщин, кооперация или сотрудничество всех народов и психической энергии. Достигнув этих ступеней, осуществив эти задачи, люди д в и н у т с я дальше, как через достижимое к недостижимому, вот до не подниматься все выше и выше, пока не достигнут высот. представления, о которых на данной ступени развития невозможно даже вообразить. Заповедана беспредельность, то есть условия, не ставящие никаких границ р а з в и т и ю человеческого духа и его могущества.